Глава сорок 41. База под куполом. Он снова падал вслед за Мёнгери. Крылья не хотели раскрываться. Глеб понимал, что дар спит в нем, потому и крылья отказываются служить. Он тянул руки к Мёнгери, но девушка ускользала. Глеб тщетно раскрывал рот, слова не хотели появляться на свет. Тело рвало от боли. Глеб корчился будто женщина в родовых схватках, и когда казалось, встреча с землей была неизбежна, из Глеба вырвалась. Жизнь летит, натянув вожжи, как струна на разрыв нервы. Пусть на плаху талант сложен, я отстану себе верным. Стих запретным плодом зреет, но без смысла стихам амба. Мысль распятая на харее воскресает в мозгу ямбом, то орлом надо мной кружит, то как землю меня вертит. И кому это все нужно? Кто по эту судьбу чертит? Крылья расправились рывком. Глеб впервые ощутил их с того момента, как очнулся от наркоза. Когда до поверхности остались считанные метры, он подхватил Мёнгери. Крылья дрогнули от двойной тяжести, но удержали. Глеб прижал к себе девушку и завис в воздухе. Не пророк я, не мессия, но пою о любви к ближним, только люди вокруг глухие, и кажусь я себе лишним. Он шептал стихи мёнгере на ухо, гладил волосы и никак, никак не мог расцепить объятия, хотя они уже стояли на дне ущелья, словно боялся потерять вновь. Они так долго шли вместе и только недавно Глеб осознал, что за девушка рядом с ним А стихи заполнили собой мир, принося в него надрыв и страсть. Продираюсь к людским душам, ветер в грудь штормовой встречный, но не принято тех слушать, кто еще не ушел в вечность. Стихи Юлии Богодист. Глеб вскочил, хватая воздух ртом. Во сне он перестал дышать. Неужели свершилось? Он снова научился соотносить кровь и любовь морковь, и это ощущение, когда душа парит от счастья, что все получается. Глеб постарался вспомнить строки и не смог. Видение стерлось. Но ничего. Получилось один раз, выйдет и во второй. Он осмотрелся и тут же разбудил остальных. Ночью они вновь переместились. Обычно переход происходил во время пути, будто кто-то накладывал один мир на другой, размазывал их очертания, а потом раз, и они оказывались в другом пространстве. А сейчас, словно кто-то намеренно ускорил события. У Глеба заныло сердце от волнения и надежды. Неужели они скоро доберутся до радуги? Путники находились в странном месте. Над головой виднелся стеклянный купол, а его назначении думать не хотелось, возможно, за его пределами нет кислорода. Пол состоял из каменных плит темно шоколадного цвета и больше ничего. Какой-то искусственный мирок, а они, подоботные животные, за которыми наблюдают. На Глеба нахлынуло безразличие. Вечные качели, когда штормит от радости к отчаянию. Он достал из рюкзака оставшиеся грибы и разделил на троих. Где тут еду искать? Хоть бы киоск с продуктами поставили. Хорошо, что Хух и остался в Серебролесье, там с пропитанием проще. А им, похоже, придется грызть камни, если только не произойдет какое-нибудь чудо. Глеб задрал голову и закричал в стеклянный потолок: "Как же вы достали!" Сколько можно над нами издеваться? Где она, ваша фиговая радуга? В таком пространстве эхо должно было отразиться от стен, но звук быстро заглох, точно в заставленной мебелью комнате. На мгновение Глебу померещилось, что все сейчас взорвется. Тишина давила, точно обрела плоть и вес. Мёнгери обняла его и прошептала: "Мы дойдем». Ее прикосновение успокоило. Да, они доберутся. Другого варианта нет. Глеб разозлился на себя. Что он в самом деле как ребенок? психует по малейшему поводу. Вот хранитель пути сейчас покатывается со смеху. Наверняка же наблюдает за путниками. Глеб молча сложил вещи и бросил короткое "Пошли". Поначалу по плитам шагалось легко. Потом пришлось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, плиты лежали неровно. Дальше стало твориться невообразимое. Земля дрогнула, плиты зашевелились, задергались, точно притягиваемые гигантским магнитом. Они хаотично наползали друг на друга, вздыбливались в неподходящий момент. Один раз Приш едва не грохнулся, когда плита под ним крутанулась. Продвижение вперед напоминало бродилку, в которую Глеб когда-то играл, только тут падал не персонаж, а сам Глеб. Неожиданно все прекратилось, и путники заметили впереди черный куб. Даже издали было заметно, что его поверхность матовая. Она поглощала свет, казалось, воздух вокруг нее потемнел. Похоже, нам туда. В ответе Глеб не сомневался. Они быстро зашагали к кубу, пока снова не началось плита-трясение. Дверь не имелось, как и окон, ни щелей, ни малейшего зазора. Шероховатая поверхность никак не отзывалась на простукивание. Глеб точно знал, что им надо внутрь, но как туда попасть? "Я залезу на крышу", предложил Приш. Он ловко вскарабкался по вертикальной поверхности, упираясь ногами в стену. Жаль, что у других присосок нет. Это бы облегчило жизнь. Сверху раздалось: "Здесь отверстие, сейчас спущусь". Глеб не успел возразить, стена перед ним с лязганием ушла в бок и в проеме показался Приш. "Заходите", пригласил он. Глеб сорвался. "Мы вроде договаривались, что не будем рисковать лишний раз. Почему полез без нас?" Приш недоуменно посмотрел на него. Там лестница была и свет Все просматривалось. Извини, буркнул Глеб. Я не прав. Внутри горели светодиодные лампочки. Менее всего Глеб был готов увидеть их. Он отвык от цивилизации. Может, здесь есть и другие удобства, в виде нормального туалета и душа, он бы не отказался. Его поиски оправдались. Прямо по коридору Обнаружились две двери со знакомыми значками: мужчины в шляпе и женщины в шляпке. А дальше путники нашли душевую комнату. Похоже, когда-то здесь располагалась какая-то база. Но что это за база и кто были ее сотрудники, Глеба не интересовало. А вот нормальная столовка с продуктами да. Поэтому друзья продолжили разведку. Несколько комнат с одноместными кроватями, застеленными серыми одеялами. Тусклый свет, ровное гудение вентиляции, греет батареи, по этому теплу. Кухня находится почти в конце коридора. Синее освещение, хромированное оборудование, огромные холодильники, электрическая плита. Работают, Глеба обрадовала эта мысль. Первым делом заглянул внутрь пакеты молока, брикеты со сливочным маслом. Достал один, открыл, вроде нормально. В кладовке пришёл, обнаружил пакеты с мукой, крупы, сухие пайки. Вероятно, здесь была военная база, а потом ее заморозили или научная, не разобрать. Главное, что еду они нашли. Глеб вскрыл